Глава 26. Селена проверяла бидоны с завтраком для белостенных, когда на кухню заглянул Мика. А потом, словно из ниоткуда, появился и скромно притулился у двери Колин. Правда, скромным ему не дал остаться порцион, который прописался у печки Кама, найдя здесь милую сердцу компанию из тиграше с пиратом. Зверь с радостным писком бросился к тому, кто вытащил его из страшного подземного города, и хозяйка места, разогнувшись от бедонов, заметила сразу всех. «Вы что тут делаете? Завтрак через полчаса». «Селена, мы тебе поможем отнести еду?» Деловито сообщил Мика, и обеими руками схватился за ручку одного из бедонов. С трудом оторвал его от пола и, пыхтя, попытался сделать шаг. Но посудина была не столько тяжелой, сколько неудобной, слишком широкой. «Мика, оставь тяжелый бидон», — велела хозяйка места. «Он не для тебя. Кам, отодвинь их в сторону, чтобы не мешали ходить». «Правда, Мика, если и в самом деле хочешь помочь...» «Хотя это очень странно, ты же знаешь, куда я их несу», — подумалось продолжение фразы, но вслух не стала говорить. «Если хочешь, то возьми пакет с лепешками». «М -м, «Точно», — сказал шагнувший в кухню Конор. «Эти штуковины мы понесем». «Ага», — сказала Селена, нахмурившись. «Вы со мной хотите? Но зачем?» «Тебя охранять, конечно», — удивился Мика. «А то вдруг беленькие на тебя бросятся, а тут мы. При нас они не будут драться». «Мика, ты это серьезно?» — поразилась она. «Вчера меня охраняли, и сегодня будете? Или шутка такая у вас?» «Нет, не совсем шутка», — спокойно сказал заглянувший из столовой Мирт. «Мы тут поговорили кое с кем и пришли к выводу, что кое-что надо преувеличить. Они там себя считают правыми, а мы покажем, как их выходка выглядит со стороны». «Они решат, что мы боимся их», — уже нерешительно заметила Селена. «А нам это и нужно», — сказал Конор и передал первый бидон Хельме. И вся компания двинулась к учебно-гостевому дому. Пока семеро белостенных гуляли вчера по теплой норе, Хоста и ее помощники — Успели из одного учебного класса устроить для них небольшую столовую. Когда Селена и ее телохранители вошли в гостиную, все белостенные были здесь и хмуро слушали Ильма. При виде хозяйки места хромовник встал и улыбнулся братству. «Решили помочь?» Мальчишки странно переглянулись, и Селена забеспокоилась. Не придумали ли они что-то такое, из-за чего ей станет стыдно? «Нет, не помочь», — бесстрастно ответил Конор и чуть поднял подбородок. «Мы боимся отпускать сюда маму Селену. Одну». Сначала дошло до самой Селены. Конор завуалированно обозвал белостенных бандитами, потом до учеников белостенных. Один аж задохнулся от негодования, вскочив с кресла и пытаясь что-то сказать, но не находя слов. Остальные ученики возмущенно уставились на своих взрослых белостенных. «Мы не имеем в виду ваших старших», — все так же бесстрастно сказал Конор. Мы имеем в виду тех, кто вчера заметил во дворе нашего дома вампира и решил проверить свою возвращенную уверенность на нем. Вы вошли в наш дом, не спросясь, хозяевами. Нашли Александрита в гостиной и с первого же взгляда на него поняли, что он безобидный. Но вам все равно понадобилось унизить его, при всех. А потом к вам подбежал его младший брат, и вы своими насмешками довели его до слез, потому что он тоже вампир. А когда наши ребята, оборотни и маги, бросились защищать Берила... Нет, я понимаю, что вы только защищались. Они налетели на вас, и вам пришлось защищаться. Если бы не малыши-драконы и не наши эльфы, которые заставили вас уйти... «Всего этого не произошло бы, не пожелая вы наплевательски отнестись к дару, который я вам передал, к обретенной уверенности». «Но сейчас ты нас тоже оскорбляешь!» — крикнул вскочивший ученик Белостенный. «Пользуясь тем, что ты... ты сын хозяйки места, а мы хотели извиниться, хотели!» — загомонили и другие ученики. Старшие Белостенные помалкивали, поглядывая на Селену. Затем, растерянные из-за молчания ее и братства, ученики затихли. Конор невозмутимо пожал плечами. «Я никого не оскорбляю. Логика вашего поведения говорит, что вы можете в любой момент наброситься на кого угодно и ударить в спину. Сегодня ваших извинений мы бы все равно не приняли. Мы их примем завтра утром». В полной тишине он вошел в столовую. За ним селена с остальными мальчишками. В том же молчании они расставили посуду и бидоны на столах так, чтобы белостенным пришлось лишь все разложить по тарелкам. И ушли. «И что это было?» Наконец, не выдержала Селена, пока шли по улице к теплой норе. «Хоть что-то вы мне объясните?» «Мама Селена, давай поговорим после завтрака, ладно?» — попросил Конор. «Честное слово, это придумали не мы. Мы только кое-что дополнили в этой идее». Проверяя его просьбу, она заглянула в лицо Мики. серьезная «Да, подождем. Правда, пока дошли до теплой норы, она попыталась из любопытства вычислить не то, что придумали, а кто именно придумал. На ночном совете был семейный тресмегист и ривер. Все трое, по-своему, сильные в умении рассуждать и соображать. Плюс в качестве катализатора – братство. Селена про себя хмыкнула. Не хотела думать, что придумали, но последовательно пришла к вопросу. Какую же проблему они обсуждали и почему белостенные будут просить прощения следующим утром? Кажется, вывод один. Они придумали собственную ловушку для снов, а еще сценарий, чтобы белостенные покорно согласились на ее испытания. Завтрак оказался богатым на события. Началось с того, что за столом взрослых очутился Бернар. По строгому лицу старого целителя Селена поняла. Он побаивается, как бы его ни спросили, почему он здесь, а не у себя в учебно-гостевом доме но присевший рядом с ним Джарри принялся дружески болтать обо всем, аккуратно обходя тему временных соседей-постояльцев. И старый эльф расслабился. Потом пришел Корунт и рассказал, как малыши тащили во двор собаку, а Процион сам обтявкал их, защищая пирата. Посмеялись. Затем, оглядев столовую, Селена улыбнулась. Последовав ее взгляду, улыбнулись и другие взрослые. Братство появилось на сегодняшнем завтраке в увеличенном составе. Напряженный Вереск, слегка приподняв плечи, вошел сразу после Мирта и направился к столу мальчишек, сопровождаемый негромкими приветствиями других ребят. Космея при виде брата выдохнула. Мона было полез под стол, но его оттуда выудили. Ребята постарше некоторое время держались на стороже, но вскоре расслабились, сообразив, что Вереск под контролем братства. И когда показалось, что ждать больше некого, Селена обнаружила, что за столом взрослых отсутствует Александрит. Едва сосредоточилась на его пропаже, поняла, что нет и Вилмара. Прежде чем спрашивать соседей о пропавших или о опаздывающих, взглянула на стол старших девочек, Ирин и Анитра, на месте. Обе как будто ничего особенного и не происходит. «Леди Селена», — в и виновато сказал Корунд. «Я поговорил по вашей просьбе с Александритом. Вчера было все нормально. Но сегодня он признался, что ему тяжело сидеть в столовой. Вилмар вызвался составить ему компанию в теплице. Девочки отнесли им завтрак. Мы с и обещали принести им десерт». Осторожно, не привлекая внимания, Селена посмотрела на стол малышни. Берил энергично болтал с двойняшками-оборотнями, похоже, даже споря с ними. Мальчик не выглядел огорченным. Видимо, старший брат смог объяснить свое отсутствие на завтраке. За минут пять до конца трапезы Селена тихонько обговорила сегодняшнее расписание, особенно учитывая нежелание Бернара появляться в учебке, и объявила — Сегодня-завтра расписание свободное, не считая деления на завтраки, обеды и ужины, а также на тихий час. Занятия по магии не отменяются для тех, кто хочет продолжить учебу. на об учебном часе можно договориться с Бернаром прямо сейчас». «Почему?» — удивился Мускари от магов и рыболовов. «Почему учебные часы по желанию?» «Учебный дом занят гостями, поэтому мы можем устроить себе выходные, но я учитываю и ваше желание учиться. Индивидуалки можете себе устраивать в любое удобное время, кроме того, что обычно занято. Итак, для желающих, Бернар будет ждать вас в гостиной, где, как вы помните, в уголке есть удобный письменный стол для занятий». Бернар благодарно кивнул хозяйке места и поднялся выйти из столовой. Чуть не наперегонки из-за своего стола выскочили Мускари и Хаук, и уже в гостиной раздался их дружный смех и громкий спор, кто первым будет заниматься у старого эльфа. Возмущенно переглянулись Космея и Лада и бросились в гостиную, обещая отлупить мальчишек, если они займут все утреннее время. «Так нечестно! Сегодня у меня должен быть первый урок!» Раздался из гостиной звонкий голос Лады, и, направлявшийся к столу взрослых Конор, заулыбался. Как горделиво улыбнулся и Бернар, счастливый, что никто не отказывается от уроков магии, хоть и объявлен выходной. Следом за ним поднялись Корунд и Азалия. Сначала на кухню за десертом, чтобы потом отправиться в теплицу. Ринд с Анитрой сбежали раньше. Три парочки давно сдружились и довольно часто проводили время вместе. Так что десерт, который могли принести Ринт и Анитра, стал всего лишь предлогом, чтобы собраться к компании и подбодрить Александрита и Вилмара. «Сегодня обещала прийти Аманда с выкройками одежды для Вереска. Поднялась из-за стола и хоста, спокойная и даже немного равнодушная. Пойду встречу её. Будем в гостевом кабинете, если что». Семейные остались, дожидаясь пока к ним, кроме Конора, присоединится братство вместе с Вереском. Когда мальчишки уселись, а столовая опустела, и только дежурные суетились, забирая посуду, Селена кивнула. «И что вы придумали?» «Мы сделали ловушку для снов и воспоминаний», — сообщил Мирт. «Браслет. Но она незаконченная. Нам нужны воспоминания в снах наших маленьких. Это очень сложная магия собрать во время их сна самые страшные кошмары, не говоря им об этом». «Нам придется зайти к ясельникам во время сна», — сказал Колин. «А еще мы сделали так, чтобы белостянные видели, кем будут», — добавил Мика. У Селены закружилась голова, когда она поняла, что Мика имеет в виду. «То есть...» — медленно начала она. «Белостенные будут во сне не просто видеть то, что происходило с нашими ребятами, а испытывать на себе их чувства». «Они ребята крепкие», — скептически сказал Мика. «Пусть испытают на своей шкуре, как я удирал от ночного убийцы. А еще...» «Мы утром успели сбегать к Оливии и взять ее кошмар, когда одичавшие хотели вытащить ее из подвала и рвали ее ноги. А еще взяли сон Гардена, который выжил внутри стаи одичавших, благодаря Орвару». Хозяйку места передернуло от жути, когда она вспомнила пересказанный ей однажды эльфом мальчишкой эпизод, а потом представила окружение Орвара — уродливые звериные морды одичавших. «И что там вы еще вложили в браслет?» — уже со страхом спросила она. Мальчишки покосились на Конора, причем вереск с ужасом. «Вы что-то показали вереску?» — удивилась Селена, глядя на него. «Ну, а не только самое начало», — вздохнул мальчишка-эльф. «Но мне хватило. Я дрался. Конор дрался с одичавшими, с целой толпой, вытаскивая из нее взрослого оборотня. А еще он стоял против магических машин. Теперь передернула вереска». «А еще мы вложили туда то, что видели сами», — заметил Хельми. «Вилмора, которого чуть не заклевали магические машины, ласки, Александрита, который видит, как к нашей изгороде мчатся машинный демон и вторая волна машин, и наш побег из пригорода, когда на нас ополчились все машины, и когда мы спаслись только благодаря драконам Вальгарда». «Добавил Джари. Седум тоже хотел видеть настоящую войну». «Но разве он не видел?» — засомневалась Селена. «Он видел войну, будучи в закрытом городе», — объяснил Джаре. «Столкнуться с врагом лицом к лицу, как нам или драконам, и их подопечным в приграничье, ему не пришлось. Ведь когда машины ворвались в пригород, сначала все растерялись». Машины смогли многое порушить и многих поубивать, прежде чем белостенные соорудили защиту, которые буквально оттолкнули, вытеснили машины из самого города в пригород. Больше всех пострадали некромаги, которым пришлось столкнуться с некромагическими машинами. Были вылазки военных отрядов, в основном из полицейских. В одном из таких отрядов был Бернар, например, или Корунд, Но настоящей войны не видел никто, кроме оставшихся в пригороде. Армии-то в городе никогда не было. Да и отряды сопротивления, которые только назывались военными, погибали быстро. Своей гибелью предупреждаю, что лучше из-за стен защиты не высовываться. Да, Седум, как и остальные горожане, испытал военные лишения, когда пришлось жить регламентированно по карточкам, но столкновение с врагом ему удалось избежать. «Этого не слишком много?» — со вздохом спросила Селена. «Того, что вы вложили?» Нет. Жестко сказал Конор. Война, так война. Мы вложили в ловушку для снов, виденную нами всеми вторую волну магических машин. Еще хотим взять у Эрна на воспоминание, как он защищает люцию, пока его заклевывают металлические птицы. Пусть почувствуют его боль, или сон про то, как одичавшие чуть не разорвали Аманду. Он до сих пор это видит, ошеломленно прошептала хозяйка места. Да, видит. Правда, уже спокойней не кричит. Травы Бернара помогли. «Еще хотим попросить, чтобы Кай отдал нам свое воспоминание о чистильщиках», — сказал Мика. Он видел, как они погибли, спасая его и Эвана. Селена тяжело вздохнула. Дети сбежали от родных из города и на полдороги наткнулись на вторую волну машин, а потом прятались в колодезном углублении, пока Конор в деревне не почувствовал странный зов и впечатление, что это он раз за разом пробегает дорогу от уничтоженного машинами вагончика до деревни, в то время как сидящий в колодце Кай напряженно думал о такой короткой дороге домой. Она лишь не знала, что Кай видел смерть двух чистильщиков. «Все это происходило с нами и нашими ребятами постепенно». Напомнила она братству. «Вам не кажется, белостенные не выдержат такого потока ужасов?» «Они хотели войну, они ее получат», — медленно сказал Конор. «А насчет постепенно? Боялись-то мы каждый час, каждую минуту. Все остальное только всплески. Вот это бы передать, как жили, постоянно дергаясь. Но это слишком долго. Да и они взрослее нас будут. Мы пережили, а им-то что?» «Ну, хорошо». — решилась Селена. — Джаре ведь не возражает? — Пусть будет то, что вы соберете. Кстати, вы так и собираетесь спать в садовом домике? — Да, мы вчера убрали силовые столбы, на которых висели наши кровати. — откликнулся Мирт. — Теперь спим нормально. Кровати стоят на земле. Пока тепло, мы очень хотели бы спать в саду. Там же безопасно, Селена. Не надо за нас бояться. — Хорошо. — рассмеялась хозяйка места. — Я просто побаиваюсь, что и остальные захотят переночевать в саду. Мальчишки засмеялись вместе с нею, наверное, представив, как целая толпа устраивается в садовом домике. Затем братство, переговаривая, что еще можно впихнуть в браслеты ловушки снов, начало выходить из столовой. Конор тоже шагнул было к выходу, но замешкался, а потом и вернулся. — Ты не просто так заговорила о садовом домике, — заметил он. Ты что-то задумала, и даже Джари этого не знает. Да, ведь, Джари? Нет, не знаю, усмехнулся семейный. Если только ты правильно понял Селену. Не гадайте, вздохнула она. Я вот уже второй день думаю о том, как после ритуала с одичавшими мы с тобой, Джаре, спали в пентаграмме. Ну, хочешь попробовать еще раз? невольно улыбнулся мальчишка. Но семейный уже стал серьезным, кажется, догадавшись обо всем. Выдал невольный взгляд на невидимый гостевой кабинет, где, как он знал, сегодня с шитьем работала Хоста. «Нет, не хочу». Селена посомневалась и, наконец, сказала. «Я хочу, чтобы попробовали Ильм и Хоста, и чтобы Ильм почувствовал ту благодарность хосты к оборотням и людям, которую она сама испытывает». Двое смотрели на нее сосредоточенно, а потом переглянулись, и Джарри сказал. «Задачка из любопытных, для тресмегиста и Ривера. Почему бы и нет?» Но только не сегодня. Этот сон тончайший. Ведь из памяти Хоста придется выудить определенные воспоминания во время самого сна. Это будет потруднее просто сбора снов и кошмарных воспоминаний, о которых мы уже знаем. Придется подождать немного. «Селена, а ты правда думаешь, что Ильм на это согласится?» — спросил Конор. «Согласится», — уверенно сказала она. «Ильм сейчас получил поддых от своих старших учеников. Если раньше он еще на что-то надеялся, то сейчас...» Сейчас он пойдет на все, чтобы искупить их вину в глазах хосты». «Ну-ну», — от двери скептически сказал Мика. «Что-то я не верю, что хоста захочет уехать от нас. Так что им пусть ходит и дальше виноватый. Ему полезно. Конор, пошли уже. Тебя только ждем». Мальчишки убежали чуть не на перегонки, а семейные переглянулись. Но мы подумаем», — пообещал Джари. «Иди, иди», — отпустила его Селена, подозревая, что он уже загорелся идеей. В гостиной она забрала корзину со стеном у Ригана. Тот сторожил малыша, несмотря на неготующее шипение Люции, которая подпрыгивала от нетерпения отвести мальчика-дракона на прогулку. Собиралась Селена проведать Александрита, узнать, как он себя сейчас чувствует. Выйдя из дома, Селена увидела причину нетерпения девочки-дракончика. Над деревней плавали три дельтаплана. Хозяйка места, приглядевшись, узнала два из них, принадлежащих Ринт и Космеи. Так девочка-эльф уступила таки свой час у Бернара мальчишкам, не применув тут же занять его любимыми полетами. Третий, кажется, принадлежал Герду. Люция, обожавшая полеты дельтапланов, тут же раскинула ручонки и, грозно загудев, побежала по двору перед домом, видимо, представляя, что тоже летает. Риган, навалившись на одну ногу, смешно сцепил руки за спиной и высказался. «Следи тут за ней, ну, чтобы крылья не выпустила!» Тебе Колор такое задание дал? Спросила Селена, тоже наблюдая больше за дельтапланеристами, чем за люцией. Да нет, я сам смотрю. Трисмигист сказал, пока ей нельзя, может испортить моторику. И Колор тоже так сказал. Селена была хотела переспросить, понимает ли сам Риган, что такое моторика, но чутьем хозяйки большого дома внезапно уловила какую-то неправильность. Пока интуитивно она пыталась разгадать ее, как вдруг с улицы с тоненьким визгом и воплями покатилась во двор малышня, позади всех Вильма с моди И сразу ясно стало, что за неправильность. На детской площадке никого. Наверное, малыши выскочили на деревенскую улицу побегать на свободе за дельтапланеристами. Но почему они сейчас буквально влетели во двор, как испуганные воробьишки? При виде селены малышня бросилась к ней, и хозяйка места немедленно показала всем своего младшенького. песклявый вопль тут же затих, хотя бег свой малышня не уменьшила. Ирма добежала, естественно, первой, глаза квадратные. Пугательным низким голосом волчишка сообщила. «Там «Да эти страшные вышли! у но На наше небо смотрят!» Страшные — это, надо понимать, белостенные. Наверное, кто-то из них заметил дельтапланеристов и позвал остальных полюбоваться неожиданным зрелищем. Вчера-то не увидели, потому что сами весь смак сорвали, поиздевавшись над Александритом и теми, кто им ответить не мог. После такого унижения, которое прочувствовала вся теплая нора, летать на дельтапланах не больно-то хочется». Ирма поплясала вокруг Селены, строя рожки смеющимися Стэну и шутливо прячась от него, и убежала на садовые качели. За ней утопала вся толпа малышней, звенящая хихиканьем и болтовней. Тем более, что вскоре появилась строгая Вильма с неизменно сопровождающим ее моде. Риган нерешительно потоптался около хозяйки места, а потом после ее кивка торопливо заковылял за всеми. Селена постояла, глядя всем вслед и невольно улыбаясь. Стен тихонько огукнул, Бармача «Сейчас, малыш, сейчас», хозяйка места только повернулась к мастерской Александрита, как услышала торопливый шаг нескольких человек. «Селена! Селена!» позвали от мастерской Мики. Она обернулась к мальчишкам-рыболовам. я обогнал остальных. «Селена, пожалуйста, можно мы возьмем самокаты доехать до пруда?» попросил он. «Мы не будем ехать мимо учебки, честное слово. Поедем по другой стороне улицы, мимо дома Ривера, а заодно ребят Ривера заберем с собой. Обещали им». «Я думала, до жары вы будете в мастерской работать», задумчиво сказала хозяйка места, глядя на Андреса. «Александрит сказал, что мы все заказы сделали», ответил на невысказанный вопрос мальчишка. «А новых нет, потому что старые не отвезли из-за беспорядков в городе, так что сегодня настоящий выходной день». «Только космея с мускари после полетов хотят раскрасить комод трельяжа». «Селена, можно?» «Берите, конечно». «Эй, подождите нас!» — окликнул в Колин, выскочивший из дома. «Мы тоже хотим на пруд, на наш пляж. И тогда вам не придется идти другой стороной». «О, еще лучше!» — обрадовались рыболовы. «Подождем, конечно». «У меня умные и сообразительные дети», — со вздохом решила Селена. «Уже сейчас искусные политики, ишь, сразу сообразили, что мимо учебки, ставшей сейчас опасной, им лучше пока не ездить, а с братством и сидеть на пруду спокойней». И улыбнулась, вспомнив про пляж. Она упросила однажды Сири заказать несколько мешков хорошего песка и привезти на пруд. Один более или менее ровный, вдающийся в воду берег, засыпали чистым песком, и хорошо, что Ирма не слышала о желании мальчишек сходить на пляж» примчалась бы со всей своей компанией, и на воде старшим бы пришлось следить только за малышней. «Леди Селена!» окликнули ее с улицы, и во двор вошел черный дракон со старшим сыном. «Доброе утро!» «Доброе, Колор! Когда вы вернулись?» «Ночью!» О том, как провел дракон время в крепости Вальгарда, Селена спрашивать не стала. Отдал рунный сморакт и отдал. Главное, целым вернулся. «Аманда мне рассказала о происшествие. «Вы не жалеете, что приютили белостенных?» «Нет, не жалею. Однажды наши дети столкнулись бы с настоящим положением дел в городе утренней зари, так что для них вчерашнее — это необходимый жизненный урок и опыт». Заметив, что Эрна оглядывается, Селена подсказала. «Братство и ребята собираются идти на пруд, берут в самокаты. Хочешь с ними?» Хочу. Засиял тот улыбкой и поспешно побежал к мастерской Мики, где до сих пор хранились все самокаты. А Селена снова обернулась к черному дракону. Мужчины вместе с братством придумали ловушку для снов и воспоминаний, хотят показать белостенным, что такое война. Мальчишки сейчас уйдут, а мужчины будут доводить артефакт до ума. Хотите принять участие? Все пока в садовом домике. «Любопытно!» — пробормотал дракон и поспешил в сад. А Селена, наконец, сумела дойти до мастерской Александрита. Сидеть у него не хотела, потому что стенд с собой. Для ребенка запахи краски и лака могут оказаться вредными. А вот заглянуть — и застыла на пороге, заслышав звонкий хохот. Три парочки сидели вокруг небольшого столика и смеялись до слез, глядя друг на друга. Селена осторожно попятилась из мастерской. Хм, судя по всему, Александрит в утешении не нуждается. Бесшум наступая, Селена ушла, радуясь, что Стен даже не пискнул, таращась на все вокруг. Посидела в опустевшем дворе на любимой скамейке, невольно улыбаясь хозяйственным мыслям и чувствуя себя вдохновленным Маниловым, а не заставить ли мужчин построить в саду беседку, они же, пока в городе беспокойно, от работы свободны, и будет где иной раз чаю в летний день попить, а детям будет удовольствие поиграть в открытом помещении, но под крышей. Но и здесь сидела недолго. Давняя привычка мысленно перебирать дела или образы обитателей теплой норы заставила ее подняться и поспешить к дому, с сожалением поглядывая на солнце и на блестящие зеленые листья вишен, которые приходится оставлять. На своей веранде она взяла корзину-колыбельку, куда опустила задремавшего младшенького и перешла на веранду напротив, переоборудованную в гостевой кабинет. Она рассчитывала увидеть здесь Аманду и Хосту, но женщина-эльф в одиночестве сидела у окна и шила. Подняла глаза на Селену и вымоченно улыбнулась. Глубоко вздохнув, Селена пристроилась рядом и без всяких вступлений рассказала Хосте о том, как благодаря Оливии в теплой норе появилась пентаграмма братства. О том, как сегодня была придумана ловушка для снов и воспоминаний. «Ильм — преподаватель». «А не только руководитель, а как преподаватель он любопытен и интересуется неизведанным». Закончила хозяйка места. «Помнишь, он пошел с нами в подземный город, даже не зная цели нашего путешествия». «Хоста, я прошу тебя, не отказывайся от моего предложения. Ильм должен знать, почему ты иначе относишься к другим расам вашего мира, чем он. И не просто должен. Он хочет знать. Он хочет понять. Я знаю, что трудно подойти к нему и сказать, «Ильм, давай попробуем пентаграмму». Поэтому к нему подойду я, как посредник, и скажу все это. От тебя, Хоста, мне требуется только одно — разрешение. Ты хочешь этого?» <м> «Да». Выдохнула она после долгой паузы, бессильно положив шитьё на колени. «Да, я очень хочу этого».